Майор Клайв Маунт-Джой Крепс тупо уставился на карту, пытаясь найти хоть какие-то утешительные сведения. Сегодня вечером он был старшим офицером в полевом штабе. Командование в полном составе отбыло во дворец на какую-то пирушку, а он остался за главного. Веймс не ошибался, когда полагал, что в разных полках города хватает толковых офицеров. Общепризнанным был тот факт, что чем выше по званию командиры, тем больше среди них болванов. Но к добру или к худу, каждая армия нуждается в офицерах на ключевых постах, которые, хоть и не стяжают лавров, но служат не за страх, а за совесть. Эти люди умеют анализировать данные, составлять списки, распределять провизию и грузы, и вообще обладают интеллектом, уровень которого значительно выше, чем, скажем, у селезня. Их работа фактически управлять армией, позволяя начальству поберечь силы для более героических дел. Хотя майор и на Остолопа, на самом деле он таковым не был. Он был идеалистом и считал своих подчиненных славными парнями, хотя с удручающей регулярностью получал доказательства обратного. И, обладая ограниченными умственными способностями, изо всех сил стремился к самосовершенствованию. В детстве он читал книги о великих военных компаниях, посещал музеи, и с патриотической гордостью любовался полотнами, изображавшими прославленные кавалерийские атаки. Когда впоследствии ему самому довелось участвовать в подобных атаках, он с некоторым недоумением обнаружил, что художники-баталисты упускают ключевые детали, к примеру, кишки, выпавшие из развороченных животов. Возможно, они просто не слишком хорошо умели их рисовать. Теперь майор смотрел на карту с ненавистью. Это была карта города, боги милосердные, город не место для кавалерии. Конечно, были жертвы, этого следовало ожидать. Трое погибли. Кавалерийский шлем не может устоять против прицельно брошенного булыжника. А все строгдолли, солдата стащили с лошадей и, прям скажем, забили насмерть. И это было трагично, ужасно и, к сожалению, неизбежно, раз эти недоумки решили использовать конницу в таком... испещренном переулками в городе Коканг-Марпорг. На самом деле майор, конечно, не считал своих начальников недоумками, ведь в таком случае следовало бы, что недоумки также все, кто им подчиняется. Он использовал термин «недальновидные решения» и даже в этом случае испытывал угрызение совести. Что до прочих жертв среди кавалеристов, то трое из них расшибли головы обуличные вывески, преследуя, ну, скажем так, каких-то людей. Как разобрать, в темноте и в дыму является ли врагом тот, кто бежит перед тобой? Потому что только полные идиоты способны решить, что любой, кто улепетывает от них со всех ног, непременно враг. И, надо сказать, этим идиотам еще повезло. Потому что были и другие пострадавшие. Те, кто упрямо ехал дальше и дальше на своих лошадях по узким переулкам, которые изгибались и разбегались в разные стороны, Становясь все уже и уже, а потом всадник вдруг понимал, что вокруг стало подозрительно тихо, а его лошадь уже не может развернуться. Ну, что ж, таким идиотам довелось на собственном опыте узнать, как быстро может бегать человек в кавалерийских сапогах. Майор изучил оставшиеся рапорты и подвел итог. Сломанные кости, ушибы. Один солдат случайно угостил ударом сабли своего же товарища. Он посмотрел через походный стол на капитана Тома Спорра из легкой пехоты лорда Акулиуса. Тот оторвал взгляд от собственных отчетов и рапортов и слабо улыбнулся в ответ. Они вместе учились, и майор знал, что Спор намного умнее его. — А как у вас дела, Том? — спросил майор. — Мы потеряли почти восемьдесят человек, — бодро сказал капитан. — Это что, это ужасно. — О, насколько я понимаю, приблизительно шестьдесят из них... — Дезертиры? — Этого следует ожидать, когда творится такой бардак. Не сомневаюсь, что многие просто завернули домой на часок проведать мамочку. — А, дезертиры. У нас такие тоже имеются. Это в кавалерии. Как бы ты назвал человека, который бросил свою лошадь? — Пехотинец? Что касается остальных потерь, то, насколько я понимаю, только шесть или семь пострадавших участвовали в том, что с натяжкой можно назвать боевыми действиями. И, к примеру, троих зарезали в переулках и подворотнях. — Как по мне, так это вполне можно расценить, как вражеское нападение. — Да, Клайв, но ты родился в Куирме. — Только потому, что мама гостила у тети. — А почтовая карета опоздала, — сказал майор, краснея от досады. — Если меня разрубить пополам и достать сердце, там будут слова «Анк-Марпорк». Да неужели? — Надеюсь, нам не придется на это любоваться, — сказал Том. И как бы то ни было, удар ножом в переулке — это просто часть жизни большого города. Но они же были вооружены. У них были мечи, шлемы. Ценная добыча, Клайф. Но я думал, что городская стража должна держать бандитов в узде. Том посмотрел на друга поверх своих бумаг. Ты предлагаешь нам просить защиты у полиции? Да и в любом случае, стражи как таковой, больше нет. Кое-кто из стражников примкнул к нам... — Уж не знаю, на что они надеются, а остальные либо избиты, либо сбежали. — Очередные дезертиры. — Честно говоря, Клавь, все бегут так быстро, что, боюсь, к завтрашнему вечеру нам с тобой станет очень одиноко. Друзья замолчали, когда вошел капрал, который принес еще несколько донесений. Они стали мрачно их просматривать. — Ну, кажется, стало спокойнее, — наконец сказал майор. — Война войной, обед по расписанию, — пояснил капитан. Майор всплеснул руками. Это никакая не война. Человек швыряет булыжник, а потом заворачивает за угол. И вот он уже снова, добропорядочный гражданин. Нет, никаких правил!» Капитан кивнул. В военной школе их такому не учили. Они изучали карты компании, что велись на территориях с широкими равнинами и редкими высотами, которые требовалось занять. Города полагалось осаждать или оборонять. Никто даже не думал в них сражаться. Здесь невозможно ни оценить обстановку, ни перегруппироваться, ни маневрировать. Хуже того, приходится противостоять людям, которые знают это место как свою собственную кухню. И у кавалеристов явно не было ни малейшего желания сражаться с противниками, которые не носили военную форму. «Где сейчас твой лорд-командующий?» — спросил капитан. «Там же где и твой...» «Укатил на бал, во дворец». «А каковы были его последние распоряжения, если не секрет?» Он приказал мне делать все, что я сочту необходимым для достижения наших истинных целей. — Он это записал где-нибудь? — Нет. — Жалость какая. Вот и мой поступил так же. Они посмотрели друг на друга. А потом спор сказал. — Ну, в настоящий момент все ведь действительно поутихло, более или менее. Мой отец припоминает, что в его время происходили подобные заварушки. Он сказал, что главное не терять самообладание. — Потому что булыжники рано или поздно кончаются. — Уже почти десять, — сказал майор. — Горожане, наверное, скоро лягут спать. Лица обоих выражали страстную надежду на то, что все и в самом деле кончилось. Будучи в здравом умении, кто из них не хотел оказаться в положении, когда придется делать то, что он сочтет необходимым? — Ну что ж, Клаев, если и так пойдет и дальше, — начал капитан. Снаружи послышался шум, а затем в палатку вошел человек. С ног до головы он был покрыт кровью и копотью. Его лицо испещряли розовые линии, там, где струйки пота прорезали трещины в корке ужасающей грязи. За спиной болтался арбалет, грудь пересекала перевязь с ножами. И он явно был безумен. Майор доводилось встречать такой взгляд. Глаза были слишком яркими. а ухмылка слишком застывший. Так — Так-так, вот и вы, — сказал он и снял с правой руки устрашающего вида латунный кастет. — Извиняюсь насчет вашего часового, джентльмены, но он не хотел впускать меня, хотя я и назвал ему пароль. Кто тут за главного? — А ты кто такой? Праг тебя побери, — сказал майор, грозно поднимаясь из-за стола. На незваного гостя это не произвело ни малейшего впечатления. Карцер! — Сержант-карцер! — представился он. — Сержант? В таком случае, не пошел бы ты с цепной! — добавил карцер в заключение. Майор поневоле заколебался. И он и капитан, конечно, знали о непоминаемых. Хотя, спроси их в лоб, никто из них, вероятно, не смог бы толком ответить, а что же именно они знают. Непоминаемые работали скрытно за кулисами. Они были намного могущественнее простых стражников. Они отчитывались непосредственно перед патрицием и обладали колоссальным влиянием. С ними нельзя было связываться, им не стоило переходить дорогу. Не имело значения, что этот человек был всего-навсего сержантом. Он был особым. И что хуже всего, майор видел. Жуткое существо перед ним понимает, о чем он думает, и наслаждается его смятением. — Ага, — сказал карцер, — верно. — И тебе повезло, что я здесь служивчик? — Служивчик, — повторил про себя майор. — А ведь здесь находятся люди, которые это слышат и запомнят. — Служивчик. — И в чем же мне повезло? — спросил он. — Пока ты и твои нарядные солдатики горцевали на лошадях и гонялись за прачками, — сказал Карцев, подтягивая к себе единственный свободный стул в палатке и усаживаясь. На улице паточной шахты происходили настоящие неприятности. что ты несешь, лебезный, у нас не было ни одного донесения о беспорядках в этом районе. да это ты оно. А вам это не показалось странным? Майор медлил с ответом. Смутное воспоминание промелькнуло в глубине его сознания. Капитан, хмыкнув, протянул ему рапорт. Майор взглянул на него и вспомнил. — Один из моих капитанов побывал там сегодня днем и доложил, что все под контролем, — сказал он. — Ах, вот как! И под чьим же контролем? — спросил карцер. Он откинулся на спинку стула и положил ноги на стол. Майор уставился на его грязные башмаки, но те ничуть не смутились под его гневным взглядом. — Убери ноги с моего стола, — процедил он. Глаза карцера осудились. И кто это тут отдает приказы? Мой меч, если тебе угодно знать. Майор посмотрел в глаза карцеру и пожалел об этом. Абсолютный законченный безумец. Он встречал такой взгляд у людей на поле боя. Очень медленно, с преувеличенной осторожностью, карцер спустил ноги со стола. Затем он вытащил перепачканный кровью и слизью носовой платок демонстративно подышал на столешницу и с показным усердием ее отполировал. «Я прям-таки невероятно извиняюсь», — сказал он. «Однако пока вы, джентльмены, содержите свой столик в чистоте и порядке, язва, как говорится, разъедает самый центр города. Кто-нибудь докладывал вам, что штаб-квартира стражи на цепной сгорела дотла?» Мы полагаем, что это привело к гибели злосчастного капитана Свинга и, по меньшей мере, одного из наших э, технических специалистов. — Свинг, Боги, не может быть, — покачал головой капитан Спор. Вот, — Вот-вот, я так сказал. Весь сброд, который ваши парни выгнали из сестер Долли и всех других крысиных нор, ну, все они на улице паточной шахты и окопались. Майор просмотрел рапорт. — Но наш патруль докладывает, что там все спокойно. На улицах полно стражников, люди размахивали флагом и пели гимн. — Что и требовалось доказать, — торжествующе произнес карцер. — Вот вы, майор, лично вы, когда-нибудь распевали гимн на улицах? — «Ну, я нет, но... — Кого его светлостью послал туда? — спросил спор. Майор Маунт-Джой Крепс пролистал свои бумаги. Его лицо вытянулось. — Растлена, — сказал он. — О, боги, вот это удар. — Я полагаю, этот человек уже мертв, — сказал карцер, и майор изо всех сил попытался никак не выдать свою искреннюю радость. — Субъект, который несет за это ответственность, именует себя сержантом Киллем. Но это самозванец. Настоящий Киль в данный момент находится в морге. — Откуда вы все это знаете? — не выдержал майор. «У нас в особом отделе свои методы получения информации», — пояснил карцер. Не уж мы наслышны, пробормотал капитан. «Военное положение, господа, означает, что армия приходит на помощь гражданским властям», — заявил карцер. «А в этой палатке я воплощаю эти власти в своей скромной персоне и настоятельно прошу отрядить нам в помощь несколько человек, чтобы осуществить небольшую хирургическую операцию». Майор уставился на карцера, уже буквально задыхаясь от омерзения. Но майором Маунт-Джой Крепс стал сравнительно недавно. — А когда вас только что повысили в звании, вы надеетесь остаться в нем достаточно долго, чтобы осеклись голуны и потускнели палеты. — У вас у ваших людей был трудный день, сержант, — сказал майор с вымученной улыбкой. — Почему бы вам не заглянуть в палатку офицерской, столовой, пока я не переговорю с другими командирами? Маунт-Джой Крепс даже вздрогнул, так резко карцер поднялся на ноги. Затем он доверительно подался навстречу майору, упершись костяшками пальцев в стол. — Ты уж постарайся, сынок, — сказал он с ухмылкой, похожей на лезвие ржавой пилы. Затем повернулся и зашагал в ночь. Воцарившуюся после этого тишину первым нарушил спор. Боюсь, его имя действительно значится в списке офицеров, который Свинг прислал нам вчера. И значит э, э, военное положение, а вообще-то все так и есть. Хочешь сказать, что он вправе отдавать мне приказы? Нет, но он имеет право просить у тебя помощи, а я имею право отказаться. О да, конечно, однако мне придется объяснять его светлости, почему, точно. Но это человек злобный чудовищ! Ты ж таких знаешь. Такие вербуются ради того, чтобы грабить побежденных. Таких, в конце концов, приходится вешать. В назидание прочим. Хм. Что ж теперь делать? Знаешь, в одном он прав. Я просмотрел рапорты, и это действительно странно. На улице паточной шахты все было, на удивление, спокойно. Это хорошо, не правда ли? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, Клайв. Если подумать, это просто невероятно. Тут сказано, что тамошний участок даже не подвергся нападению. И И ваш капитан Бернс, который лично встречался с этим килем, или кто он там на самом деле, так вот, он утверждает, что если этот парень простой сержант, то он, Бернс, дядя Бабуина, по его словам, этот человек привык командовать большим количеством людей. По правде говоря, сдается мне, что и сам Бернс от него в полном восторге. — О Том, помоги мне из этого выпутаться! — взвыл майор. Тогда отправь пару верховых на разведку прямо сейчас. Такой себе скромный неформальный патруль. Надо добыть достоверную информацию. Полчаса на это хватит. Мы можем себе позволить эту паузу. Верно, верно. Отличная идея, сказал майор с облегчением. Проследи, чтобы все было исполнено хорошо. В лихорадочном темпе, отдав необходимые приказы, майор откинулся на спинку кресла и снова уставился на карту. Внезапно кое-что обрело смысл. Все эти баррикады были обращены к центру. Люди забаррикадировались от дворца, фешенебельных кварталов и правительственных учреждений. Угроза нападения извне никого не пугала. Если бы сейчас противник решил занять какой-нибудь из окраинных кварталов, он мог запросто войти через любую караулку городской стены. Возможно, ни одни ворота вообще не охраняются должным образом. Том. Да, Клайв? Ты когда-нибудь пел гимн? — Смелись доложить, царь, я делал это множество раз. — Нет, я имею в виду по собственной воле. — То есть просто чтобы продемонстрировать свой патриотизм? — Бог милосердный, конечно, нет. — До такого я еще не дошел, — содрогнулся капитан. — А что, что насчет флага? — Смелись доложить, каждое утро я отдаю ему честь, царь. — Но тебе же никогда не доводилось им махать, — уточнил майор. — Но, если честно, сейчас я припоминаю. как однажды в детстве действительно размахивал бумажным флажком. Кажется, это был день рождения Патриция, или что-то в этом роде. Мы стояли по обе стороны, мостовой и смотрели, как он проезжает по улице и кричали «Ура!» А с тех пор больше никогда, помилуй, Клайв. «За кого ты меня принимаешь?» — смущенно сказал капитан. «Осмелись доложить, сэр, я был бы крайне беспокоен, повстречав человека, который поет гимн и размахивает флагом, сэр». Скорее всего, он оказался бы иностранным шпионом. Вот как? Почему ты так думаешь? Нам нет нужды демонстрировать свой патриотизм, сэр. Я имею в виду, это Жанг Марпорк. Нам не обязательно из кожи вон лезть, чтобы показать, что мы лучше всех, сэр. Мы просто это знаем.